Глава 6. Его детскую маленькую комнату, похожую на кладовую, до сих пор показывают в загородной усадьбе его деда близ Велитр, и окрестные жители уверены, что там он и родился. Входить туда принято только по необходимости и после обряда очищения, так как есть давнее поверье, будто всякого, кто туда вступает без почтения, обуревает страх и ужас. Это подтвердилось недавно, Когда новый владелец усадьбы то ли случайно, то ли из любопытства решил там переночевать, но через несколько часов в среди ночи был выброшен оттуда внезапно неведомой силой, и его вместе с постелью нашли полуживого уже за порогом.